Андрей Шоперт. Колхозное строительство 6. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Интерлюдия 1. Если вы сумели поймать таракана, то вам крупно повезло. Теперь вы можете, не ходя к семи гадалкам, определить своё будущее. Отпустите таракана. Если он побежит прямо, у вас всё ещё впереди. Если он побежит налево, вас ждёт волнующая встреча. Если он побежит направо, займитесь службой, вас подсиживают. Если он побежит прямо к вам, о, вы интересный человек. Если он вообще не побежит, он сдох. Рака назвали Ёж. Он уже несколько лет обитал в этой квартире. Недавно подслушал разговор хозяев. Они уезжали, уезжали навсегда. Окидали эту квартиру, увозили с собой мебель и её начали разбирать. Складывали части в стопки, перекладывая газетами, поцарапать боялись. Ругались с другими людьми, не хозяевами, что не слишком аккуратно это делают. Хозяйка жаловалась хозяину, что некуда класть книги. нужны коробки. А если их везти просто стопками, то не испачкаются. Тогда появились деревянные ящики. Вот в них и стали убирать книги. Потом хозяйка стала сетовать, опять слово длинно, на то, что вся одежда в чемоданы не влезет, и появились ещё деревянные ящики. Ёж задумался: а что делать ему? переезжать с этими новыми старыми хозяевами или остаться в квартире и дождаться следующих. К этим он привык, научился уживаться даже с котом Персиком. Кот днем почти всегда спал, и еж сменил образ жизни. Он теперь питался при свете, полно было времени. Девочки уходили в школу, вот опять слово, а хозяйка с маленьким мальчиком шла гулять. И Эрсик дрых в самой дальней комнате на большущем мягком кресле. «Ешь не хочу». Он помнил, как при разбрызгивании отравы ему пришлось перебираться к еврейке Аксиния. Голодно! И крошки невкусны, просто хлеб. Здесь же часто бывали крошки от печенья, а иногда даже от вафель. Особенно ежу нравились лимонные вафли. Просто объедение. Вот и останется он, а приедут такие же казачки и эллины. И что, питаться только черными хлебными крошками? Ёж прогулялся еще в одну квартиру. Там жил шахматист. Вот вообще странное длинное слово. У этого крошки были. Только ни печенье, ни вафель. «Нееет». Нужно бороться за свое светлое будущее. Под лежачий камень вода не течет. Он же камень ходячий. Зачем-то ведь дали шесть ног вместо двух. Решено. Он переедет с этими хозяевами. Они, кстати, нашли недавно склад, что был в кухне, в углу, под старым паркетом. Меняли паркет и нашли. Самое интересное — своими руками меняли. Хозяин умел, оказалось, в молодости работал на стройке. Особой радости хозяева не высказали. Решили, что это клад старого генерала-лётчика из Германии, трофеи. Вот опять куча непонятных слов. Вроде клад ведь должны радоваться, богатыми стали. А раз не обрадовались, значит, и до этого не бедствовали. Ёж бы их в своё время раскулачил. Непоманов недобитых. В своё время, когда это Непоманы. Кто это? Ёж устал от длинных непонятных слов. Перед самым переездом появился этот. Он был большой и жирный. Так-то все троканы рыжие, но он был совсем рыжий. И говорил на двух непонятных языках. Один был то ли польский, то ли чешский, нет, всё же польский. Шекл, бжек. Второй точно английский. Но и его ёж тоже не знал. Новенький решил разделаться с остальными тараканами, слугами и друзьями ежа. Он был большим, умным и злым, только не на того напал. Ёж забрался в одну из коробок с книгами. Там полно переплётов на козеиновом клее. И можно спокойно пережить переезд. И всё-таки этот гад польский выследил ежа и полез в эту же коробку. А, была не была. Ёж дождался, когда в кухню придут рабочие забирать коробки, и выскочил из своего укрытия. Новенький погнался за ним. Здоровянный. Ёж прошмыгнул между двух рабочих, специально показавшись им. Ракан, смотри, ракан. И попытался ногой раздавить его. Но поздно. Ёж успел проскочить за вторую коробку. Гляди, ещё один. Вот ведь огромный какой. Ногой, ногой его. Фу, раздавил. Ну и зверь, горе ж это. Теперь пятно на новом паркете останется. Ну что, с Big Jack? Что я взяла? Русские и прусских всегда обивали. Нужно пробраться назад в коробку с книгами, пока рабочие разглядывают рыжее пятно. Событие первое. А что это у вас все яблочки по надкусаны? Это какой американский сорт Apple? Благообразный седой мужчина с зачёсанными назад волосами смотрел на Петра одним глазом. Второй был стеклянным. Это несколько отвлекалось не привычки. Оказалось, что человек тебя не слушает, а разглядывает что-то у тебя за спиной. Титов Виталий Николаевич, второй секретарь ЦК Компартий Казахстана, правая рука Кунаева. А вот 2 недели как уже и просто так себе рука Кунаева нет. Виталий Николаевич временно замещал его, недолго. И травят прислали. Это было против всех правил. Первым секретарём в республике должен быть коммунист титульной нации. В Казахской ССР понятно казах. Первым правило сломал Цвигун. Его отправили рулить Узбекской ССР. Рашидов и все его приспешники проворовались, и Брежнев был вынужден их разогнать. Верхний эшелон не посадили, а вот по второму Цвигун прошёлся мелким гребешком. Уже сотни человек арестованы. и находятся под следствием, а некоторых так и вообще успели осудить и отправить в 13-ю колонию, в город Нижний Тагил. Теперь будут уральцами. Те, кто под следствием, в основном активно с ним сотрудничают и сдают остальные звенья коррупционных цепочек. Ситуация с хлопком не только ведь в Узбекистане такая сложилась. Госплан сошел с ума. Всё время повышал планы по сбору сырца во всех южных республиках. Нет новых сортов. Нет пестицидов в достаточном количестве. Не хватает удобрений. Нет севооборота. Вся полностью пахотная земля на юге занята хлопчатником. Как увеличивать урожай? А приписками. Вот и увеличивали, скрипя сердце больное. Леонид Ильич пошёл на компромисс. отправил Рашидова и его помощников подальше, и на их места были назначены КГБшники. С Казахстаном так не сделали. Кунаев, друг Брежнева, они вместе поднимали целину. Кунаев — член политбюро, хотя и очень редко бывал в Москве. Не любил ее, своей столицей занимался, Алма-Атой. Городом, где растут три яблони. Давно, в прошлой жизни, да и в той-то давно. Купил Пётр в аэропорту Алматы, проездом был, пару килограмм яблок сорта «Аппорт». То, что крупные, ладно, есть и другие яблоки, вполне себе немаленькие. Сладкие, так на то и яблоки, но запах... Это словами не описать, надо самому понюхать. Купить, положить на подоконник с солнечной стороны квартиры и выйти из комнаты, закрыв за собой дверь. подождать пару часиков и зайти. Никакая химия на это не способна. Так пахнет только алматинский аппорт. Почему только их не выращивают? Почему не районируют по всей стране? На Украине, в Старополье, на Кубане. Ведь почти такой же климат. Нужно это в блокнотик записать. Сейчас в предгорьях Заилийского Алатау По данным местных счетоводов, растёт почти 3 млн деревьев. В Кремль возят брежневу и компании. Где, блин, Мичурин? Почему нельзя в стране не ронетку кислую сажать? А вот это чудо. Ладно. Сделал заметку. Пора возвращаться к этому товарищу. Знал ведь о махинациях с хлопком, но за широкой спиной Кунаева думал отсидеться. И вот теперь спины нет. как и головы. Пуля от СВД, разработанный Евгением Драгуновым, голову просто разорвала. Стреляли с очень близкого расстояния, метров 200. Кто? Да кто ж знает? Искают. Пётр тоже прикидывал. Может, США? А может, по указанию Шелепина? Он больше всех выиграл. Виталий Николаевич, расскажи-ка ты мне о столице. Обросуй проблемы и перспективы. Событие второе. Мам, он опять накричал на меня. Я переезжаю жить к тебе. Нет, доченька, он должен заплатить за свои ошибки. Я переезжаю жить к вам. Как в Казахстан попал? Самолётом. Да летишка у Петру Мироновичу неделю на сборы. Всю неделю иносился, как угорелый. Вот что, главное у советского человека? Светлое будущее? Так ведь не будет. но не знают еще. «Строят». «Ну, гусинские себе построят, а остальные?» «Стоп! Стоп! Как там звучит олимпийский принцип?» «Главное не победа. Главное...» «Мы же все участвовали в строительстве коммунизма. Чего бухтим? Некоторые ведь построили. Главное — участие». «Ну так что главное у советского человека? Квартира не твоя». машина в 1968 году ещё не средство передвижения. Две вещи. Сейчас смешно даже. Книги, библиотека. Банально купленная в магазине не тут-то было. Каждая книга целая история. Вот Стругацких добыл за три цены с рук. Вот этого Дрюона за червонец на шувакише. Вот собрание Бажова. три тоненькие книжки. Эти разыграли в цехе, приложения к журналу Огонёк. А нужно ведь ещё и самый драгоценный журнал купить. Совершенно дебильный. Разве что кроссворд есть. Да и тот без Вики не разгадать. А Вики-то и нет. Облом. Теперь пылятся на даче, в гараже, на антресолях. Портятся от сырости. Вот выйдем на пенсию, И будем читать. Вот дети вырастут и будут читать. А проклятый Стив Джобс и не менее проклятый Стив Возняк уже сидят, суки, в гараже и на коленках паяльником дешёвым собирают. Собирают смерть, мечте. Собирают крах тысяч вложенных рублей. Собирают убийцу Кник. Руки бы вырвать. или паяльник им засунуть. Ну, не соберет возник, соберет другой. Прогресс. И все же Петр успел накопить. Теперь грузил в ящики. Ведь испачкаются, промокнут. Дожди там, в Алма-Ате. И еще есть один фетиш у советского человека. Мебель. Она дорогая, и ее еще пойди купи. В остальных фильмах показано замечательно, как московская элита перебирается летом на даче. Грузовик, полный мебели, аж сыплется. Даже у элиты нет двух комплектов стульев. У Брежнева в Завидово и то разномастное. Танки строим, не до этажерок. У Петра, к тому же, очень не из того времени и сделано под размеры квартиры. Вписано. Но сколько ждать, пока сделают новую? Платила одного раза. Потом разобрать, очень аккуратно упаковать, сплошные зеркала и резьба тончайшая по дереву. И рычать на грузчиков. С контейнером Тишков решил не заморачиваться, организовал товарный вагон, а внутри милиционера отставника, но с оружием. Так, на всякий случай. Ещё с машинами полный армагеддец. Их ведь четыре, нахапал придурок, и ведь ни на одной не катается. Есть служебная чайка, и её вполне хватает. А Мирин крыло чайки. Стоит на даче, хорошо ещё там гараж. А чайка, что подарил Тарасов, в подземном гараже в высотке. А Волга, что проиграли спортчиновники, тоже в гараже, но в министерском. А турья С ламба дверями. В гараже на даче у Петра Оберина. Их теперь куда? Пока оставил как есть. Нужно сперва приехать, осмотреться, как живут в той Алмате. Может, надо обратно в Верной переименовать? Да нет. Три яблони — правильное название. Стоп. Опять. Еще ведь один пунктик есть у советского человека. Совка. Ну уж какими воспитали. Да, правильно ими воспитали. Это совки запустили в космос Гагарина, а первый американец, что побывал в космосе, сделал это в 1981 году. Через 20 лет. И хрен с ним с КАМАЗом. Сами построим. Но лунная афера в этой реальности у пиндосов не пройдёт. Уже обговорили с Шелепиным, и Кубрик, конечно, то же самое снимает у нас. Пётр на это дело денег не пожалел. Космос это рубеж, который нельзя сдавать. Буквально через пару месяцев у них намечен первый шаг к Афере. Посмотрим. Так, про последний пунктик советского человека. Хрусталь. И Пётр не избежал. Раз уж завод в Гусь-Хрустальном ему подчинили, то заполнил сервант эксклюзивным товаром. Такое и у Чехов не купишь. Это массовая продукция, а в СССР не получается. А шедевры легко. Ну, теперь и с массовой будет получше. У чехов купить не получилось оборудование. Упёрлись, воспитывая в себе русофобию, не впрок урок. Думать надо, как побороть эту черту у поляков и чехов. И не в оккупации ведь дело. Вот ушёл из СССР оттуда в 90-м. Что, лучше с этим стало? Да хуже, и хуже в разы. Надо думать. Не удалось купить у чехов, без проблем приобрели у французов. И качественней, и дешевле. Вся и разница, что пришлось Петру свои вкладывать. Ну да благо ей что в могилу с собой не заберёшь. Челсы покупать пока не надо. Пусть будет линия по изготовлению фужеров разных. И вишенка на торте. Как без них? В полиэтилен закрутили ковры. Не те, что в магазине. Картины. Ни одному Брежневу на оленей смотреть. Брежнев в коме, искусственный. Боятся врачи выводить. Чазов гарантий не дает. Да и какие гарантии? Обширный инфаркт. Жив-то случайно остался. Если это жизнь...